Глава 17, Я бродила по белому миру, огоньки сновали вокруг меня, и я чувствовала себя на своем месте. Я хотела кого-то позвать, но уже не могла вспомнить кого. Почему-то все становилось расплывчатым, воспоминания уплывали от меня, и я уже с трудом могла вспомнить собственное имя. В какой-то момент я так запаниковала, что стала летать из стороны в сторону, нервно искрясь. Я столкнулась с другим подобным голубым огоньком и тут испуганно дернулся от меня в другую сторону. Я тоже испугалась, не понимая, где нахожусь. Тут в меня снова врезался огонек, он только сильнее заискрился и умчался куда-то ввысь. Да сколько их здесь обосновалось! Куда они все спешат? Ведь проще просто плыть в пустоте, не забивая себе голову бесполезными мыслями. У других огоньков не было воспоминаний, как и у меня». Никаких воспоминаний. Мы даже не знали, как мы выглядим. Это же нормально? Мы никто, и мы не существуем. Я снова затрепахалась в своем обличии, чувствуя себя мячиком от пинг-понга. Теперь я даже не понимала ничего о своих половых признаках. Один особо активный огонек пронесся мимо меня, и я закрутилась вокруг себя. Была бы у меня голова, то она точно бы закружилась. Зачем я здесь? Здесь так спокойно, но и так бессмысленно. Куда двигаться дальше, неизвестно. И надо ли куда-то двигаться, тоже неизвестно. Значит, надо просто продолжать плыть. В этом и заключается весь смысл. Тут я почувствовала что-то новое. Какой-то физический объект с непонятными отростками. Меня пронзила боль. Если бы я могла, то закричала бы так, что все огоньки оглохли и сменили бы цвет с голубого на серо-седой. Но было больно вовсе не мне, а тому объекту. А почему -то тогда я чувствовала его боль? Кто-то настойчиво тряс его за плечи и что-то говорил. Слов было не разобрать. Они доносились будто бы из-под воды. Отростками оказались руки и ноги. Они покалывали и подрагивали, нелепо подергиваясь. Я чувствовала эти подергивания и испытывала от этого боль. Слишком больно, слишком невыносимо, слишком противоестественно для огонька. Почему я все это чувствовала? Это чуждо для белого мира. Здесь этому не место. Или здесь мне не место? Я попыталась успокоиться и прислушалась. Спустя пару секунд мне удалось разобрать слова. «Сделай что-нибудь!» Она закрылась от меня. Я не могу к ней пробиться! Вторил первому голосу второй. Оба вроде бы мужские, но я могла и ошибаться. Ни один голос не был мне знаком. Но я не знала и тот объект, который почему-то тянул меня к себе. Был балластом. Первый голос был бесстрастным, а вот второй так и сквозил паническими нотками. Зачем так орать? Почему бы не плыть по Белому морю спокойствия? Оставить все позади и забыться навсегда. К чему эта паника? Тем более из-за какого-то нелепого существа. Я хотела стряхнуть балласт и остаться в белоснежной пустоте. Но какие-то новые нотки в чужом голосе Остановили меня. Я не могу ее потерять. Кто это сказал? Почему ему так важен этот объект? Вернее, не объект, а тело. Тело семнадцатилетней девушки, девушки по имени Ангелина Демидова. Такая юная, у нее столько всего было впереди. Воспоминания нахлынули на меня сплошным потоком: Это я была той девушкой. Я застряла в призрачном мире. Мое тело мучилось на земле. И кто-то пытался привести меня в чувство. Кто-то сильно переживал обо мне. Я что-то почувствовал. О чем ты? Продолжали разговор двое мне неизвестных, и снова я начала вслушиваться в такие далекие слова. Я пыталась вспомнить их, вспомнить хоть что-то помимо себя. Но воспоминания ускользали от меня подобно воде, льющиеся между пальцев. Я хваталась за них а они скользили дальше, насмехаясь надо мной. «Будь с ней! Не прерывай попыток вернуть ее в чувства!» «Что? Куда ты? Эй! Блин, это для меня уже слишком!» Но первый голос уже пропал. Я почувствовала какое-то тепло рядом с собой и увидела приближающийся ко мне голубой огонек. Он излучал теплую размеренную ауру. Рядом с ним было спокойно. Он не убегал от меня, а наоборот, спешил нагнать и остановить. Я осталась на прежнем месте, но насторожилась. «Вот ты где!» – раздался голос, исходящий от огонька. Он проникал в самое сознание и звучал будто везде, обволакивая меня. Спокойствие наполнило мое сознание, хотелось проникнуться голосом. «Кто ты?» – спросила я. Мой голубой свет запульсировал сильнее. «Ангелина!» – воскликнул голос, и на этот раз он показался мне знакомым. «Это я, Владимир! Твой друг! Давай же, вспоминай! Ты уже один раз справилась с этим! Справишься и во второй! Я верю в тебя!» «Владимир!» – протянула я, пробуя имя на вкус. Оно действительно казалось знакомым. Оно принадлежало кому-то знакомому, одинокому и потерянному. Друг. Разрушенный дом. В голове пронеслось несколько воспоминаний, Я попробовала за них ухватиться, но они специально ускорили свой ход. Они не желали, чтобы их вспоминали. «Очнись, Ангелина! Времени мало, но мы еще можем тебя спасти!» Нынешняя ситуация показалась мне знакомой. Кто-то уже чуть было не застрял в призрачном мире. Этот кто-то рисковал лишиться земной жизни. Этим кем-то была я. И меня тогда кто-то спас, направил в тело назад владимир это был он и сейчас он находился передо мной, но я не могла увидеть его облик сквозь яркий свет огонька он был пустым огоньком, но я помнила, что это не так до смерти у него была жизнь воспоминания как грустные так и радостные за короткий срок мы многое успели пережить вместе с ним я попыталась пробиться через яркий голубой свет это отдалось болью в моем затылке и я забыла, что он у меня был Но был не в этом мире. На земле. Там, где люди живут, не догадываясь, что их ждет после смерти. «Я... Ангелина», — неуверенно произнесла я. То ли факт, то ли вопрос. Голос прозвучал глухо. Он был чужим для меня. Но огонек передо мной от этого сильно воодушевился. Стал ярче. Что это? Чей-то силуэт только что промелькнул через яркий свет. Наверное, мне все это показалось. Мы всего лишь свет в пустоте. «Да-да, ты Ангелина! Вспоминай!» произнес огонек, некогда бывший Владимиром. Я снова взглянула на него, и что-то вспыхнуло в голове. Воспоминание. Передо мной возникло кино. Девушка стоит посреди полуразрушенного дома. В руках сжимает пыльное зеркальце. Она с испугом смотрит на красивого парня, в котором есть что-то странное. Он не шевелится. Весь его облик какой-то уж слишком идеальный. Вокруг пыльно и грязно, а на нем начищенные до блеска ботинки. А рубашка и брюки? Они же будто только что отглажены. Зачем в таких вещах отправляться в столь странное место? — Кто ты такой? — дрожащим голосом спросила девушка передо мной. Было в ней что-то знакомое. — А ты кто? — Тихим спокойным голосом задал встречный вопрос парень. Хоть он и стоял недалеко от девушки, голос его раздавался приглушенно. Темная покосившаяся лестница рядом с ним вела на второй этаж строения. Я Ангелина, Ангелина, красивое имя. У меня оно ассоциируется с ангелами. Э, -э мне надо идти. Мне не нужны проблемы. Меня ждут дома. «Просто дай мне уйти». «Не нужны проблемы? Тогда верни на место зеркало, и никаких проблем не будет». Голос парня звучал устало, и вроде в нем прозвучала печаль. «А с какой стати я должна его возвращать?» «Потому что оно тебе не принадлежит». Картина перед глазами стала таять, но я вспомнила, что была этой самой девушкой. «Наша первая встреча с Владимиром. Наша отправная точка. С этого все и началось. Мне суждено было посетить дом кошмариков, застать там Владимира, похитить это треклятое зеркальце, которое он так мечтал когда-нибудь передать своей возлюбленной, не догадываясь про ее предательство. «Я готова», – произнесла я, и Владимир меня сразу понял. Он больше не был огоньком. Он был тем самым парнем. Точно такой облик я видела секундами ранее перед собой. Он подтолкнул меня в нужном направлении, и я с немыслимой скоростью ринулась назад в свое тело. Столкновение сознания с телом было болезненным. В голове взорвался настоящий фейерверк, по телу прошла судорога. Я закашлялась не в силах разлепить глаза. Никогда я еще не испытывала такой сильной боли. В прошлый раз таких мучений я не испытывала. Губы потрескались, желудок свело от голода. Хотелось наглотаться обезболивающих и запить это все большим количеством воды. Огонек пропал. Я полностью находилась на земле. Даже если бы я захотела, я бы сейчас не смогла дотянуться до призрачного мира без плачевных последствий для тела. «Тише, тише!» Услышала я голос и поняла, что лежу головой на чьих-то коленях. Попыталась приоткрыть глаза, но свет больно резанул мне по ним. «Дай ей минутку прийти в себя», – услышала я голос Владимира. «А у кого я тогда лежу на коленях?» «У Владимира не было физического тела. Он не мог сейчас бережно поглаживать меня по голове. Из запаха деколона призраки им не пользуются». «Блин, у нее кровь идет. Ей надо в больницу». «И что ты там скажешь? Не боишься, что все эти травмы они захотят повесить на тебя?» «Что-нибудь уж придумаю. Предлагаешь остаться в этом доме? Да здесь весь пол залит кровью, и следы тянутся по лестнице. Я как ты пропадать не могу. Это ты удобно устроился». «Не кричи. Ей и так плохо». «Блин, блин, блин!» – пробормотал второй мужской голос, и я его, наконец, узнала. Но это настолько было для меня нереальным, что я забыла про боль и раскрыла слипшиеся глаза. Этот голос не мог раздаваться в подвале, где меня мучила Евгения с Артуром. И уж тем более он не мог сейчас пререкаться с Владимиром Федосеевым. Но все таки я решила убедиться в том, что слух меня еще не начал подводить. «Макс?» – выдохнула я. Он сидел на полу того самого подвала, держа мою голову на коленях. Его руки были испачканы в крови. За Максом у стены с полками я увидела изображение Владимира которая слегка подрагивала, показывая, что его душа уже на пределе. Он оставался тут из последних сил, грозя в любой момент исчезнуть. "Тише, не трать силы", сказал Владимир с облегчением в голосе. Он не мог выразить своих эмоций мимикой лица, но голос их иногда выдавал. "Но как?" только и смогла спросить я. "Макс и Владимир вместе со мной в подвале." Теперь я видела все в этой жизни. Как они вообще оказались здесь? Да еще и вместе. Причем Максим не спешил убегать от призраков в панике. Все, я вызываю скорую, сказал Максим, протягивая руку в задний карман своих джинсов. Там он всегда носил свой телефон. С ума сошел? спросил Владимир. Сам же сказал, что здесь все в крови. Вы оба находитесь в подвале чужого дома в трех часах езды от города. «А что еще делать?» Теперь в голосе Макса сквозили отчаянные нотки. Владимир с виду оставался невозмутимым, но теперь я знала, какие реальные чувства могут обуревать призрака в пустом мире. Он просто не мог перенести их в мир живых. Я приподняла голову и сказала. «Парни, я в порядке. Доберемся домой сами. И вы мне расскажете, как нашли меня и куда делся Артур». Все мои силы ушли на эту речь. И я снова завалилась на колени Макса. Он чертыхнулся, боясь, что я снова отключусь. Постарался удобнее уложить меня. Но мне уже было все равно. Я вновь куда-то проваливалась. На этот раз в спасительное небытие. Не в пустой мир. Оттуда бы я уже не выбралась. А мне все-таки так хотелось узнать, как эти двое оказались здесь. «Парни, здесь где-то должен лежать нож». «Возьмите его с собой. Это сосуд внутри Евгения», – успела подумать я, но не смогла озвучить это вслух. Я провалилась в такую умиротворенную тьму, что мне было плевать на все остальное. Я заслужила отдых.